Ментальная модель номер 27. Принцип Паретто. Используйте, чтобы определить, где приложенные усилия окажут наибольшее влияние. Я отчетливо помню, как только начал писать. Я тратил много времени впустую на вещи, которые по большому счету были неважными. Но тогда я этого не понимал. Подобные действия легко переходят в перфекционизм и приводят к состоянию, когда много мыслей, но мало толку, и здесь я не был исключением. Я чувствовал невероятный подъем и хотел принести максимум пользы, а потому тратил лишнее время на всякую мелочевку и исправление, которые не заметил бы никто, кроме меня. Полагаю, душа моя была спокойна, но это совершенно не тот подход, который помогает бизнесу стать успешным. В целом смысл и посыл не менялись, но я переделывал предложения снова и снова до тех пор, пока они меня полностью не устраивали. В конце концов, мне понадобился почти год на то, чтобы написать и отредактировать первую книгу. Я вовсе не хочу сказать, что качество не важно. Просто теперь я понимаю, что бессмысленно мучиться над каждым словом в книге, если в целом смысл не меняется. Что вообще главное в книге? В билетристике важен сюжет и характеры, в научно-популярной литературе четкие уроки. В любом случае это совсем не то, на что я тратил свое время. В любом занятии по-настоящему важны лишь несколько вещей, а хлопоты вокруг мелочей обычно бесполезное дело. Главной причиной этого является правило «80 к 20» также известное как принцип Парето, наш ипонимический закон, ставший ментальной моделью. Принцип Парето был назван так в честь итальянского экономиста, который точно подметил, что 80% недвижимости в Италии владеет всего 20% жителей. И тогда он задался вопросом, применимо ли подобное распределение к другим аспектам жизни? В действительности так оно и есть. Принцип Паретто применим ко всему, что связано с человеческим опытом – работе, отношениям, карьере, хобби и интересам. Большинство вещей отвечают принципу распределения Паретта и имеют довольно асимметричное соотношение вкладываемого и получаемого. Он о том, как найти лучшую цель для вложения. 80% результата приносят 20% приложенных усилий. 20% задач приводят к созданию 80% прибыли. 80% удовольствия доставляют 20% ваших хобби. 20% задач влияют на 80% успеха проекта. 80% жизненных проблем вызваны одними и теми же 20% людей. 20% вещей из вашего гардероба вы носите 80% времени. В каком-то смысле это связано с ментальной моделью из главы 2, где говорится об уменьшающейся отдаче. Чем больше вы тратите на что-то сверх 20% усилий, тем заметнее снижается отдача. Таким образом, при условии, что у вас нет четкой цели довести что-то до оптимального выполнения или эффективности, вам следует фокусироваться всего лишь на этих конкретных 20% а не на оставшихся 80% задач. В данной ментальной модели заключен один простой тезис. Определите 20% вложенного, которое генерирует 80% полученного в той области, в которой вы стремитесь добиться успеха, и сфокусируйтесь на них. Не пытайтесь сделать все сразу, просто сконцентрируйтесь на том, что реально движет процесс и обеспечивает нужный вам результат. Так, к примеру, поставив себе цель сбросить вес, вы похудеете на 80%, выполняя всего лишь 20% действий, которые считаете необходимыми, таких как пить больше воды, чтобы заглушить чувство голода, и заниматься в спортзале три раза в неделю. Все остальное, типа подсчета каждой калории, кружение вокруг посуды, тапперверс, готовящийся готовящейся в ней брокколи и курицы, сидение на жестких диетах, потение в саунах, все это 80% усилий, которые приведут всего лишь к 20% результата. Таким образом, максимально сконцентрируйтесь на выполнении этих 20% действий и игнорируйте все остальное осуществлять 80% оставшихся действий довольно бессмысленно, если только вы не хотите стать фитнес-моделью. Если ваш бизнес связан с продажей разного рода товаров, но 80% прибыли дает маленький сегмент с тематикой Микки Мауса, что, по-вашему, вы должны сделать? Вероятнее всего, отказаться от торговли всеми остальными товарами и расширить ассортимент продукции с тематикой Микки Мауса. Задачи, которые, на ваш взгляд, важны, на самом деле таковыми не являются. Они не влияют ни на результат, ни на людей, мнение которых для вас значимо. Эти задачи просто банальны и мелочны. Они похожи на те, которые мы обсудим с вами в ментальной модели номер 30. Цель – не срезать углы, а скорее максимизировать эффективность. Применение данной модели довольно четкое, как в плане работы, так и в плане продуктивности. Когда дело касается удовольствия от жизни в целом, получаемого в результате какой-то деятельности или отношений, она работает похожим образом. Вам нужно лишь заменить фразу «Как получить больше денег с меньшими затратами» фразой «Как стать счастливее с меньшими усилиями». И здесь все работает так же. 20% ваших отношений приносят вам 80% счастья и 80% удовольствия вам доставляют 20% ваших хобби. Принцип Паретта — это ментальная модель, которая способствует эффективности и лучшему соотношению вкладываемого и получаемого. Каковы задачи, которые окажут наибольшее влияние на результат вне зависимости от деталей и их исполнения? Выполняйте их в первую очередь, они отвечают вашим целям. Пусть вас подстегивает результат, и не застревайте на малозначащих делах.